«Адмирал без кортика». Эту историю в Лавровом переулке рассказывают сразу, в один присест. То есть садятся и рассказывают сначала до конца. И пока не расскажут, не встают. А потом встают и уходят. А тот, кому рассказывали, долго еще сидит и думает, ну и ну, бывает же такое. Но на самом деле история эта случилась не сразу. Она случилась постепенно. И сначала, когда эта история еще только начала случаться, никто и представить себе не мог, что будет дальше. В Лавровом переулке жил мальчик Лёня, и у этого Лёни был очень строгий папа. Каждый день папа говорил Лёне «Не шали!» или «Мой руки перед едой!» или «Убери со стола локти!» или «Не подпрыгивай, когда идешь рядом!» или «Вынь руки из карманов!» А Лёня был очень послушным мальчиком, он не шалил, мыл руки перед едой и вынимал их из карманов. Но однажды, когда папа объяснял Лёне, почему нельзя гулять по улице без пальто, в организме у папы что-то щелкнуло. И с тех самых пор Ленин папа начал молодеть. Папа молодел не сразу, а медленно, поэтому сначала никто ничего не заметил. Но к тому времени, когда мальчик Лёня вырос и стал взрослым Леонидом Степановичем, Ленин папа уже так сильно помолодел, что стал мальчиком Стёпой. И когда взрослый Леонид Степанович выходил со своим папой гулять, папа засовывал руки в карманы, бежал рядом и подпрыгивал. — Папа! — удивлялся Леонид Степанович. — Зачем же ты подпрыгиваешь и почему ты засунул руки в карманы? — Сынок, — отвечал папа, — а почему бы мне не подпрыгивать и не держать руки в карманах? По-моему, так гулять гораздо интересней. Но когда папа, которого теперь все ребята в переулке звали Степкой, принес домой рогатку, Леонид Степанович не выдержал. — Папа! — закричал Леонид Степанович. — Неужели ты собираешься стрелять в птиц и бить стекла? — Ни в коем случае, сынок, — сказал папа. — Ни за что я не буду стрелять в птиц и стекла бить не стану. Разве что случайно какое-нибудь одно. — Но тогда зачем тебе рогатка? — воскликнул Леонид Степанович. — Зачем ты ее носишь? — Видишь ли, сынок, — ответил папа, — как бы тебе объяснить? Ну вот, например, адмирал носит кортик. Казалось бы, но ну зачем адмиралу кортик? — А с другой стороны, что это за адмирал без кортика? — Где ты видел такого адмирала? — Нигде не видел, честно признался Леонид Степанович. — Ну вот, — сказал папа. А мальчишка без рогатки все равно, что адмирал без куртика. И когда папа так сказал, в организме у него опять что-то щелкнуло, и он начал взрослеть. За каких-нибудь две недели папа стал совсем взрослым, и даже Леонида Степановича обогнал. Говорят, что в Лавровом переулке можно и сегодня посмотреть, как взрослый папа гуляет со своим взрослым сыном Леонидом Степановичем. Оба они держат руки в карманах и немножко подпрыгивают. Это, конечно, не очень красиво. Но если им так нравится, то почему бы им не подпрыгивать?»